Глава пятая. Леон. «Как прикажете, мастра Ардженте, — поклонился я, — она просияла. Я скрутил вихри воздуха с водой, обрушил на нее, и потребовались все мои силы, чтобы удержать каменное лицо, когда эта мелочь выставила щит, идеально выстроенный щит» по которому и вода, и ветер стекли, не коснувшись ее. «Что это было?» — взвизгнула она. «Как ты... ты...» Она начала собирать огненный шар. «Вы приказали сделать вас чистой», — улыбнулся я, готовый в любой момент доказать, что мои щиты не хуже. «Вы не уточнили, каким именно образом. Заклинание большой стирки сделало бы идеально чистым ваше белье». Она раскрыла рот, явно забыв все слова, а я продолжал. «Одежду и обувь, а заклятие сушающего ветра превратило бы меня в пугало». Она подскочила ко мне, задирая голову и сжимая кулачки. «Того и гляди, бросится». Храбрая, конечно, но кроме храбрости у боевого мага должны быть еще и мозги. Я мысленно хмыкнул поняв, что эту претензию могу адресовать и сам себе. Выскочка все же не набросилась на меня, прошипела что-то неразборчивое и двинулась к гарнизону, впечатывая в грязь каждый шаг с таким видом, словно вдавливала каблучки в мою физиономию. «Кто?» — окликнул караульный. «На практику», — подал голос я. «Направление». Я протянул направление. Не знаю, чем руководствовался ректор, приказывая забрать его у секретаря именно мне. Я добавил. Нам приказано явиться к Нобеле Ротонде. Где-то на краю сознания крутилось, будто я слышал эту фамилию, но припомнить не получалось. И я бросил бесполезные попытки. Каких только фамилий я не слышал в академии. Солдат вгляделся в роны. -э Г, Боевой маг?» Фалькон Т.Л. бытовик. Казарма для магов вон там. Он махнул рукой. «Не перепутайте с солдатской. Там спросите Нобеля Арсини, лейтенанта, с ним и поговорите. А он уж и решит, стоит ли вас к капитану пускать. Невелики вы, птицы, чтобы нобели Ратонде сам до вас не сходил». Выскочка вспыхнула, да и я едва удержал невозмутимый вид. Сидит тут караулит прошлогодний снег, а туда же пуп земли. Она открыла рот, я молча сжал ее локоть и потащил к казарме. Вы боевой маг или базарная торговка? прошептал я одновременно выплетая вокруг нас тишину. Она встрепенулась, собралась возмутиться, вспомнила, кто произнес эти слова в прошлый раз и заткнулась. Только выдернула локоть из моей руки. Может дойдет? что иногда куда достойнее будет просто проигнорировать нахала, Не огрызаться же в ответ каждой шавки из подворотни. К слову, в столичном гарнизоне с караульного за такое шкуру бы спустили отправить посетителей без присмотра бродить по территории. Мало ли кем они назвались, и мало ли какие бумажки у них на руках. Казарма выглядела так, как и должна выглядеть казарма в глуши полдюжины кроватей, стоящих изголовьями к стене, в ногах сундуки для личных вещей, одинаковые одеяла, наверняка колючие, на стенах прикнопленные картинки с полураздетыми девицами, при виде которых выскочка зарделась. В глубине комнаты стоял большой стол, двое играли в кости, остальные четверо, собравшись, стоя вокруг стола, азартно поддерживали игроков. Запах свежего пива и копченой колбасы защекотал мне нос. В ответ желудок скрутился в тугой узел и позорно заурчал. Хорошо хоть никто не услышал. Потому что в этот самый момент один из наблюдавших за игрой поднял голову и, увидев нас, не слишком вежливо полюбопытствовал. «Чего надо?» Ефрейтор, как и остальные здесь, кроме лейтенанта, которым оказался один из игроков, Он отодвинул любопытного, внимательно на нас глядя. «Прислали, значит, практикантов. Давай сюда направление. Все равно игра сегодня не прет». Я молча протянул лист. Лейтенант прочел его, оглядел нас. На месте выскочки я бы провалился сквозь пол под таким взглядом, задержавшимся на разводах грязи по низу штанов, перепачканных ботинках и встрепанных волосах. «Что ты за бытовик, дорогуша, если ты выглядишь как пугало?» — поинтересовался он. «Вон напарника твоего хоть сейчас с докладом во дворец можно посылать. Кто бы знал, чего мне стоило не расхохотаться при виде побагровевшей выскочки». А она вскинула подбородок и рявкнула. «Я боевик. Мастра Габриэла Ардженте». Повисла тишина. Лейтенант еще раз оглядел нас, теперь уже недоверчиво. Смешно. Но вы сюда на практику приехали, а не в цирк. Теперь и все остальные пялились на нас с веселым недоумением. Надеюсь, я лучше владел лицом, чем малютка. Леон Фальконте, поклонился я, сознательно опустив титул. Фамилия моя говорила сама за себя, а если кто ее не слышал, Тем хуже для невежды. «Так вы нас не разыгрываете?» Лейтенант аж приподнялся со стула. «Вот эта пигалица-боевик, а эта арясина-бытовик!» Все заржали. Я стиснул зубы. Оскорбление не достигает благородного мужа, ибо ложь не имеет к нему отношения, а правда оскорбить не может но какой-то кратышка, глумливо улыбнувшись, выдал. «Ну раз уж нам такого шикарного бытового мага прислали, может, ты нам и под штаники постираешь?» Выскочка хихикнула, и это стало последней каплей. «Да без проблем», — широко улыбнулся я, сотворяя заклинание старения. Вообще-то его использовали, чтобы быстро разрушить то, что вручную пришлось бы разбирать долго и муторно. Мосты, отслужившие свое здание, или чтобы быстрее вызрел компост, или чтобы придать благородную патину меди и серебру. Снимайте. Пояса шутников рассыпались в труху, как и завязки на подштанниках. Кто-то успел подхватить штаны, кто-то нет. Малютка пискнула и зажмурилась, схватившись ладонями за пылающие щеки. «Боевой маг, тоже мне! Щиты кто выстраивать будет?» Взрыв руга не дал понять, что одними щитами не обойтись. Я начал собирать теневое поглощение, прекрасно понимая, что против опытного боевика не выстою, а практика уже пошла псу под хвост, когда из-за спины раздался властный голос». «Что здесь происходит?» «Господин капитан». «Молчать!» — оборвал все тот же голос. «Вы двое? Налево кругом?» Пришлось подчиниться. И я, наконец, понял, где слышал эту фамилию. Он выпускался в тот год, когда я учился на первом курсе. Боевого. И он тоже меня узнал. «Кого я вижу? Тебя ж выперли!» за то, что стырил из музея артефакт.